Глава 10 Народу в ангаре собралось весьма прилично. На Навскидку Тим оценил толпу голов в тысячу, пусть и странно было так думать о людях. Но сейчас они реально напоминали стадо, волнами курсируя по громадному ангару и толпясь возле зон интереса, типа арены или стойки букмекеров. Арен, кстати, было сразу 4, но оно и понятно. Судя по номерам на бейджиках, выданных на входе, количество участников уже перевалило за три сотни, а желающие все пребывали и пребывали. Это могло бы стать проблемой на традиционных соревнованиях с учетом очков, судейской комиссии и прочего, но здесь пошли по простейшему пути. Проиграл — вылетел. Никаких вторых попыток, никаких переигровок. Или выкладываешься на полную — и побеждаешь — или переходишь в разряд зрителей. Так что даже пять сотен бойцов уже не казались такой уж проблемой. Да, чемпионам придется пройти через довольно длинную череду сражений, восемь или девять схваток, но тут уж извините, хочешь стать лучшим — терпи. Еще что заметил Тим, алкоголя не было, как и стеклянных бутылок. С ними не пускали, и банда, идущая после зверей, даже попыталась устроить скандал на этот счет, но их быстро утихомирили. Оно и понятно, куда ж по ней против клановых, да еще ветеранов. Там и одного хватило бы за глаза на всю толпу в ангаре, а их было куда больше. И, кстати, не зря. Потому что правило об алкоголе вовсю нарушалось, но лишь особыми зрителями. Тим поначалу не понял, почему потолок ангара такой низкий, хоть выглядело здание куда выше. Оказалось, что имелся второй этаж, где вовсю веселилась благородная публика. В прямом смысле благородное. Над аренами перекрытий не было, чтобы гости могли полюбоваться на поединке, ведь именно за этим они сюда и пришли. Поглазеть на схватки, как бойцы ради безоблачного будущего, рвут друг друга, словно обезумевшие от крови звери. Сделать ставки на больше всего понравившегося уличного пса. Насладиться адреналином. Ну и набрать пополнение для грязной работы. Тим очень сомневался, что из подворотен можно попасть в стражу клана, скорее уж в частную военную компанию, что будет отстаивать интересы ариста в жопе мира, пуская кровь таким же пацанам, но выросшим в фавелах Бразилии или трущобах Америки. Будучи домашним мальчиком, Тимофей тем не менее интересовался тем, что происходит в мире и частенько натыкался на новости о стычках кланов в Африке, на Ближнем Востоке и в прочих горячих точках планеты. И сильно сомневался, что там воевали кадровые войска. Зато сейчас все встало на свои места. Начало через полчаса. Волк по-деловому осмотрел помещение. «Вон там раздевалки для участников. Туда пускают по 50 человек. Но пока нам там делать нечего. Насчет ставок решайте сами. Не маленькие. Мы со Светой поставим, как договорились. Вы лично можете как хотите, если деньги есть. Ну и по одному не ходите, мало ли. Охрана, конечно, бдит, но могут и за точку в бок сунуть». Меньше конкурентов — больше шансов, сами понимаете. Тимофей верил, но сомневался, что кто-то будет рисковать ради того, чтобы выкинуть из турнира никому неизвестную банду. Вот кто-то посерьезней? Запросто. Но они и поодиночке не ходили. Парень заметил несколько крупных групп в одинаковых цветах и с символами банд, причем даже он про них слышал. Так вот, у них каждого бойца окружала своя охрана, которая злобно косилась на любого, кто пытался приблизиться. Драк не затевала, все же организаторы не шутили насчет дисквалификации, но и чужаков не пропускала. Тима особо раздумывать не стал. Пока не было жеребьевки, соваться в раздевалке смысла не имелось. Тут волк оказался совершенно прав. А вот ставки? Это было привлекательным, так что парень тут же двинулся за главарем. И что характерно, остальные поступили так же. Правда, судя по разговорам, ребята знали фаворитов и собирались не только ставить на свою победу, но и имели стратегию, как остаться в плюсе при любом раскладе. Тимофей же азартные игры недолюбливал, да и с жизнью андеграунда города особо раньше не пересекался, так что выбора у него особо не имелось. На себя, наконец протиснувшись к стойке, Тим шлепнул на стол бейдж и сверху 100 рублей, почти половину скопленных подарочных денег. «Всю сумму. Какой коэффициент?» «Один и два. Стандарт!» — равнодушно мазанул взглядом по номеру букмекер и, смахнув деньги, быстро что-то набрал на планшете, выложив на стойку квиток. «Выдача по квитку. Потеряешь — не восстанавливаем!» «Понял!» — спорить и возмущаться смысла не имело, поэтому Тимофей спокойно забрал бумажку, освободив место следующим желающим разбогатеть, и поймал Лесу за локоть. «Сохранишь? Десять процентов с выигрыша твои!» «Лады!» — расцвела та. «Ты только это, давай не проигрывай, мне бабки нужны». «Теперь-то, конечно», — хмыкнул парень. «С такой мотивацией как можно проиграть?» Однако шутки шутками Атима изрядно потряхивала. Он впервые попал в такую толпу и ощущал себя не в своей тарелке, отчего старался держаться рядом с ребятами. А те, наоборот, словно с цепи сорвались. Им все было интересно, все нужно было посмотреть, потрогать, найти знакомых, поболтать с ними, полаяться с врагами правда, не переходя к физическим действиям, и все в таком духе. Так что, когда взревела сирена, сообщая о начале жеребьевки, Тимофей от счастья чуть не подпрыгнул и с трудом взял себя в руки, уставившись на большие экраны, развешанные под потолком. Жеребьевка проводилась электронным способом, и пусть у Тима имелось подозрение, что организаторы могли подыграть фаворитам, разведя их по группам, чтобы те не встретились до финала, он выкинул эту мысль из головы. Хотя бы потому, что лично его это не касалось никак. Зато оказалось, что он, как и талай с кабаном, выступает в первой волне. Хорошо, еще их не поставили против друг друга, но, как понял юноша после короткого наблюдения, пар из рядом стоящих номеров не было вообще, что косвенно подтверждало его мысль о контроле за жеребьевкой. Впрочем, и на это ему было плевать. Но «Ну, ни пуха, ни пера!» — хлопнул ребят по плечам волк. Воинов было куда меньше, и в их категории в раздевалку допускали всех сразу, так что глава зверей не мог остаться посмотреть бои друзей. «Вы знаете, что делать. И это...» «Тим, да? Ты это... Давай там тоже, покажи, что можешь. Мы за тебя болеть будем, правда, братва?» «Точняк, конечно!» На плечи Тима обрушился град хлопков, Алиса, зараза эдакая, под шумок даже умудрилась ухватить парня за задницу, за что заработала сердитый взгляд, но ничуть не смутилась. «Покажем им всем, кто такие звери!» «Покажем!» — влился в общий хор Тимофей, мысленно сделав зарубку поквитаться с зеленой заразой. «Да!» Раздевалки сделали простейшими соты стеллажей с коробками для вещей, лавки, камеры, информационный экран с колонками и ничего больше. Впрочем, ничего больше и не требовалось. Это неофициальные соревнования, где можно было разогреться в зале, да и ученикам это не особо требовалось. Усиление тела позволяло игнорировать некоторые мелочи. Другое дело, что Тим его не имел, поэтому все же попрыгал, подрался с воздухом, вызывая заинтересованные взгляды окружающих, потому что его движения слишком выделялись. Но все же он был не один, а большинство оказались заняты своими переживаниями, так что цепляться к Тиму не стали. Руки замотать помог Талай, который выходил на ринг последним из зверей, и все, что теперь оставалось, это сидеть и ждать, когда на экране вспыхнет твой номер. Конечно, можно было пойти протолкнуться к одной из арен, посмотреть бои, но никто из участников этого делать не стал. Все помнили про три минуты, и желающих вылететь только из-за того, что решил поглазеть на других дураков, не было. Тим тем более не собирался идти толкаться. Он только начал успокаиваться после громадной толпы, так что, немного размявшись, плюхнулся на лавку, нырнув в легкую медитацию. Как оказалось, это был правильный выбор, так что, когда на табло вспыхнули цифры его Бейджа, парень был спокоен и собран. Кабан уже ушел, поэтому Тимофей стукнулся кулаками-столаем и в сопровождении охранника шагнул из раздевалок. Рев толпы снова оглушил Тима, но на этот раз он сумел удержать себя в руках и остаться спокойным. А может, этому поспособствовала охрана, разгонявшая зрителей с дороги. Но так или иначе, на песок арены парень шагнул собранным и готовым к бою. Его противник появился почти сразу же. Невысокий худощавый парнишка с хулиганской прической в стиле панков, покрытый невнятными татухами, зачастую весьма фривольного содержания. Он выскочил на арену, высоко подняв кулаки и дико заорал. А после начал прыгать по рингу и ходить колесом, словно уже победил. Это вызвало смех толпы, но Тим не спешил расслабляться. Пусть соперник был похож скорее на клоуна, но мало ли, у него в загашнике могло быть несколько трюков, да и в целом недооценивать противника глупо. «Поединок номер 17!» — взревел динамик. «В синем углу...» «Кровавый малой! В красном — белый дракон из банды зверей! Десять секунд до начала боя! Делайте ваши ставки!» С последней фразой стала понятна причина задержки — деньги. «Кто бы ни организовывал это мероприятие, терять бабки он не собирался». Причем Тим мог поставить сотку против ломаной зубочистки, что чем дальше, тем задержка будет больше. Сейчас новички просто никому не интересны, а там появятся фавориты, и на них будут рубить капусту по полной. «Бой!» Метроном отсчитал ровно 10 ударов, и громкоговоритель рявкнул команду, начиная схватку. «Да победит сильнейший!» И малой тут же сорвался в атаку. Не слишком умело, Тим с легкостью подмечал ошибки движения, которых не было у тех же зверей. Было видно, что опыта профессиональных боев кровавому явно не хватает, хоть оценка и определила его как обычного ученика, а не неофита, от которого можно было этого ждать. Но мало ли какая судьба была у пацана. Вон у него даже банды нет. Значит, выживал как мог, а это делает его куда опаснее бойцов из гимнасий. Что Малой тут же и доказал. Тим не видел, когда тот успел зачерпнуть песка с арены. Видать, перед началом боя. Не зря же он крутился и вертелся на потеху зрителям. И стоило противникам сблизиться, как в лицо Тимофею полетела полная пригоршня, засыпая глаза. Ну, точнее, так должно было случиться по задумке хитрого засранца. Но не судьба. Родство с магией воздуха у Тима было еще в зачаточном состоянии, но отбить горсть песка много и не надо. Легкий порыв подхватил песчинки и швырнул их назад хозяину. Для всех это выглядело так, будто малой швырнул песок и сам же влетел в созданное им облако. Среди зрителей просто не оказалось того, кто смог бы заметить, что это произошло не само собой. Они в этот момент толпились у арены, где сражались воины. А Тимофей, пользуясь заминкой соперника, лихо подскочил к кровавому малому и в три жестких удара закончил бой, не собираясь затягивать. «Поединок номер семнадцать завершён!» Тут же ожил динамик, а на арену выскочили помощники, подхватив малого под руки и вытащив за ее пределы. «Победитель — белый дракон из банды зверей!» «Следующий поединок!» Тим этого уже не слушал, нырнув в открывшуюся дверь. Его кто-то хлопал по спине, поздравляя, но таких было меньшинство. Остальные недовольно гудели, подозревая, что парню просто повезло. Впрочем, это скорее от зависти. Удачу тоже можно было считать силой, и никто из присутствующих не отказался бы от того, чтобы противник сам себе устроил подлянку. а стоило Тиму показаться из раздевалки, как на нем повисла лиса. «Я знала, что ты выиграешь! Знала!» Спасибо. Пусть победа далась парню легко, все равно на душе стало приятно, что за него кто-то переживал. Как остальные выступили? «Кабан победил!» Алиса махнула головой в сторону крепкого парня, уже тоже успевшего переодеться. «Талай через два боя будет, сокола еще не объявляли». «А волк?» Главаря зверей Тим не видел, но это ничего не значило. «Как он?» «Победил!» Лиса ткнула пальцем в экран с результатами. Причем уделал бойца из громовержцев!» «Это круто!» Тим краем уха слышал название этой банды, но не знал, насколько они знамениты. «Ты чего?» — возмутилась рысь, отиравшаяся поблизости. «Они здесь одни из самых крутых. По сути, это резерв вольного отряда, наемники высшей категории. Берут только одаренных, работают по всей Африке и Азии. Теперь мы точно людей наберем в банду». «Поздравляю!» — Тим на самом деле был рад за Влада и ребят. «Это реально круто. Волк — молоток. Теперь осталось и нам пройти как можно дальше. Надеюсь, все получится». Слова Тима в какой-то мере стали пророческими. Все звери пробились через первый тур, пусть для того же Тала это было не так просто. Противник ему достался сильный и опытный, отлично владеющий рукопашным боем, но Заяц пусть с напряжением всех сил, но вытянул схватку, вырубив соперника красивой вертушкой. Соколу бой дался гораздо легче, так что он уложился буквально в минуту, подловив своего противника на контратаке, ударом в разрез навстречу вырубив его и тем самым пройдя в следующий круг. А вот потом пришлось подождать. Все же участников оказалось меньше пяти сотен, но все равно устроить даже 200 боев по три раза оказалось не так просто. Хотя бы по продолжительности. Пусть организаторы подгоняли всех как могли и даже запустили четвертую арену, когда воины закончили свои поединки, все равно на первый круг ушло не меньше пяти часов. Много, и некоторые бойцы перегорели, отказавшись продолжать. Возможно, организацию турнира можно было сделать по-другому, но это мало кого волновало. Аристократы и богачи сверху наслаждались зрелищем, блюдами и напитками, а на простолюдинов было всем плевать. Второй круг пошел куда шустрее. Бойцы устали ждать и рвались в бой, отчего схватки приобретали все более жестокий характер. К сожалению, у зверей почти сразу слился кабан. Его противник, рослый 20-летний парень из тех же громовержцев по прозвищу Картон, оказался кабану не по зубам. Для Тимофея это не стало открытием, потому что система присвоила Картону индекс опасности 5, еще не воин, но уже далеко не ученик. И кабан сходу влетел в эту стену, хоть честно пытался сопротивляться. Не получилось. Сокол с прошли дальше, как и волк, которому на этот раз повезло и достался слабый противник. Было видно, что воином он стал недавно и еще не вполне освоился, так что главарь зверей победил без особых проблем. А вот самому ему своей схватки пришлось ждать больше часа. Однако он давно научился быть терпеливым, так что, когда объявили его поединок, спокойно вышел и направился на арену. «Слышь, пацан!» Пока бойцы ждали желающих сделать ставку, противник Тима, член банды «Волотов» с прозвищем «Тигр-27», решил, что он самый умный и может въехать в рай на чужом горбу. «Я видел твой бой. Тебе тупо повезло. Но со мной такое не прокатит. Если не хочешь загреметь в больницу, сдавайся». И тогда... Что будет тогда, Тим дослушать не успел, потому что сорвался с места вместе с сиреной, возвещающей начало боя. Такие уроды его всегда бесили, разводил и считающие себя самыми хитрыми и умными, вешающие лапшу на уши наивным простачкам и наживающиеся за их счет. Тимофей уже встречал таких. Да тот же Покровский был из их числа. Но когда-то юный Тим этого не понимал. А вот сейчас появилась возможность поквитаться с подобным уродом за все. Пусть даже сам Тигр-27 не имел к этому вообще никакого отношения. Тимофею было плевать. Он шел мстить.